Глава десятая. Я не заметила? Как же не заметила? Конечно, заметила. Как Аня меня тащила к аквариуму, а потом ещё и в кафе. Дочь вышагивает вперёд с отвисшей губой. Прекрасно. Анют, если ты очень хочешь в кафе, мы могли бы обсудить это. Без посторонних. Протягиваю воображаемую руку к примирению. Обижаться — это последнее дело. А виснуть на мне в торговом центре это как минимум некрасиво и невоспитанно. Последние слова чаще всего действуют безотказно. Тяжело вздыхает и сжимает мои пальцы чуть сильнее. «Кстати, дома у нас творожный торт. И мы его после супа будем кушать». «Да, но ты же в кафе хочешь?» «Нет, лучше домой. А ты вечером с Лёшей опять уезжаешь?» «Анёт, Лёша очень хороший человек. Он мой очень близкий друг». Не выдерживаю, останавливаюсь и сажусь на корточки, чтобы заглянуть дочке в лицо. И он к тебе относится замечательно. Но сегодня мы с тобой будем только вдвоём». Сердце сжимается от того, как радостно заблестели глаза Анюты, а губы расплылись в улыбке. «И есть предложение на следующей неделе всем вместе поехать в парк покормить птичек. Это будет волшебный день. Тебе понравится?» «Ого!» Коротко кивает, оставляя без комментариев последнюю фразу. «Значит, ты сегодня со мной поиграешь?» Столько надежды и радости в её голосе, что меня вновь укрывает чувство, что я что-то делаю не так. Невольно вспоминаю несколько лет напряжённой удалённой работы, когда нужно было успевать и ребёнком заняться, и весь объём заданий выполнить к определённому времени. Ночи без сна и болезни Анюты, походы по врачам, момент, когда она пошла в сад а я всё же вышла в офис с штатным сотрудником. Мне так тяжело всё это досталось. Я понимаю, что и правда уделяю дочери недостаточно внимания. Но я стараюсь это делать, действительно, очень стараюсь. Погулять, поиграть, вечером поваляться и пообниматься перед сном. Рассказать о том, как прошёл день, что произошло хорошего и что плохого. Наверное, Лёша прав. Мне нужно взять несколько дней отдыха чтобы отдышаться и побыть с Анюткой, так, чтобы моё внимание целиком принадлежало ей, без срочных звонков от начальства в половину девятого вечера, на которые нельзя не ответить. Да, давай сегодня устроим волшебный вечер на двоих, только для девочек. А давай лучше короны оденем и будем принцессами. Отличная идея, только не оденем, а наденем, на себя. Наденем, тут же исправляется дочь. «Тогда нужно подготовить атрибуты. Скорее домой готовиться к вечеру». «Да. Ну вот, так-то лучше». Пока мы с Анютой обедаем мы параллельно считаем количество зубцов на вилке и салфеток в салфетнице, я благополучно пропускаю звонок от Адама. Боря в душе немного улеглась. Я даже раздобрела и скинула ему короткое СМС. «Занята сейчас, перезвоню ближе к вечеру». Корону мы не нашли. Такое чувство, что Анюта оставила её в саду, в шкафчике. Но точно не могу вспомнить. И я предложила взять ободок и немного его переделать, превратив в королевский аксессуар. А сама вместо короны напялила на голову солнцезащитные очки. Вот так весело и мы скоротали время. Потом Аня сорвалась с места, побежала в свою комнату. Распахнула шкаф и вытащила нарядное пышное голубое платье, в котором она ходит на праздники. «Мам, помоги застегнуть!» «Пожалуйста!» «Пожалуйста, мам!» «Давай осторожно!» Аня придирчиво осматривает себя в зеркале и переводит возмущённый взгляд на меня. «Мам, ну ты чего? Иди тоже переодевайся!» Пришлось и мне облачиться в королевский наряд. Куда деваться? Я ж принцесса так-то. «Пойдёт?» Довольно кружусь под придирчивым взглядом дочери. м м Задумчиво тянет. «Ну да, нормально». «Ну, спасибо и на этом», — посмеиваюсь. «Мам», — возмущённо бросает в спину. «Волосы распусти, ты ж принцесса». «Ладно», — стягиваю с волосы резинку. «Убери, пожалуйста, на место». Не успевает Аня ответить, как раздаётся домофонный звонок. «Пойдём посмотрим, кто это к нам пожаловал. Предлагаю, и мы напереганке перегонке с Анюткой бежим к двери». «Кто там?» — чётко проговариваю в трубку. «Это Адам». Я чувствую, как настроение начинает портиться. Явился без приглашения, как и обещал. Не понимая, что ему сказать или просто повесить трубку, нажимаю на кнопку разблокировки подъездной двери и поворачиваю замок. Если его сейчас не впустить, что будет дальше? Что он ещё придумает? «Кто пришёл, мам?» Доченька настороженно уточняет. Специалист по рыбкам. Он самонадеянно решил сделать по-своему. Пусть убедится, что у нас всё отлично и без него. Никто не скучает. «Кто?» — громко тянет Анюта. «Привет», — раздаётся до боли знакомый весёлый голос. «О, я попал на бал!» Восхищённым взглядом осматривает сначала Аню, потом меня. «Ну вот». Надо было мне именно это платье напялить. Незаметно одёргиваю вниз достаточно короткий подол. Дочь удивлённо смотрит на Адама. «Я Адам. Ты меня не забыла?» «Нет». И мечет в меня подозрительный взгляд в стиле «А что он здесь делает?» Но Адам не ждёт вопросов, заявляет с порога. «А меня мама пригласила. Я чуть не захлебнулась от возмущения. Ну, это уже вообще...» «А ты же говорила, мы вдвоём будем». Дочь складывает ручки на груди и смотрит на меня обвиняюще. «А я? Я? Я его сейчас загрызу. Зачем он так нагло врёт? Ещё и на меня всё спирает. Я же ей правды обещала». «Мне кажется, Адам что-то перепутал. Может, подъезд?» «Убийственно смотрю на мужчину. Я не приглашала». «Да ты просто уже забыла. Скалится». Все свои 32 демонстрирует. Треснуть бы ему по физиономии. «Мам, ну так нечестно, ты же обещала, ну мам!» анюта глаза на мокром месте. Она сдерживается, хоть и поджала губы. Вижу, что ей обидно. Я знаю все степени её слёз. От «я буду плакать, пока меня не пожалеешь», что, слава богу, бывает крайне редко, до горькой, тихой, искренней детской обиды, такой, как сейчас, что тоже бывает нечасто. Пойду корону отнесу. С поникшими плечами малышка разворачивается и убегает в комнату. Я Анюте обещала сегодня поиграть только вдвоём. Мы играем в принцесс, так нельзя, Адам. Ты перечеркнул своими словами моё обещание. Теперь она не будет мне доверять. У неё и так сейчас сложный период. Его взгляд наполняется сожалением и виной. Он печально смотрит дочери вслед. «Прости, я же не знал. Давай ты уйдёшь. Она там, наверное, плачет. Она последнее время очень ранимая. И по твоим словам получается, что я её обманула. А я чувствую виноватой себя. Точнее, не так. Кто ж кроме меня виноват, что Адам здесь? Что Аня вот так остро реагирует? Я не понимаю, что делаю не так. Мы всегда с ней были дружны. Потом она пошла в сад. Я вышла в офис после нескольких лет работы на удалёнке. Чуть позже появился Лёша. Потом он плотнее вошёл в мою жизнь. И началось. Как-то я оказалась не готова к таким крутым поворотам. Юль, я ж не знал, правда. Ты же мне вообще ничего не захотела рассказывать. но ну, Юль. На его лицо уже набежала тень. Уходи. Я пытаюсь подобрать правильные слова, когда войду в комнату дочери. Хорошо, я прямо сейчас уйду. Поднимает ладони вверх, показывая, что сдаётся. Но можно я хотя бы извинюсь и скажу, что я всё выдумал? И ты ни при чём. Да я уж сама как-нибудь. Спасибо тебе за ещё один испорченный день. Всего лишь минута, и я сразу уйду. В комнате будем вместе присутствовать. Через минуту тебя здесь быть не должно. Конечно, Юль, конечно. Анют, Адам хочет сказать тебе «до свидания». Он сейчас уходит. Аня быстро стирает влагу со щёк и поднимает полные обиды глаза на отца. Если он начнёт говорить что-то не то, его минута закончится, не успев начаться. Анют, ты извини, я всё выдумал. Мама меня не приглашала. Я так сказала, потому что закусывает нижнюю губу совсем как Аня, когда волнуется или расстроена, и садится возле неё на корточки. Потому что я очень хотел попасть к вам на бал и отдать тебе это. Протягивает руку, и на его раскрытой ладони я вижу фигурку маленькой оранжево-белой рыбки. Она очень яркая и красивая. Помнишь, она тебе больше всех понравилась в том аквариуме. Как настоящая. Я её еле нашёл. Специально для тебя. Хотел тебе её подарить. Я не хотел тебя обидеть. И маму тоже. Она меня не звала. Я сейчас уйду, и вы без меня продолжите, ладно? Может быть, в другой раз позовёте. Не сдерживаюсь от сухого покашливания. Намекая, что время уходит, но... Вообще-то я потрясена его речью. Я бы даже сказала, обезоружена. А зачем тебе к нам на бал? Детские слёзы высохли, и Анюта с осторожностью взирает на Адама. Их лица находятся на одном уровне. «Только рыбку отдать?» «Я, конечно, хотел с вами немного побыть. Но мне ж нельзя на бал. У меня пригласительного нет. И проник я нечестно. Меня надо поругать». «Но ты больше так не будешь?» Анюта качает головой. «Не буду». Аня улыбается, а потом... А потом, о чудо, она, не торопясь, осторожно касается пальчиками маленькой рыбки и слегка её поглаживает. Ладони Адама она не касается специально. «Красивая», — заворожённо любуется маленькой фигуркой. «Мне будет приятно, если ты её себе возьмёшь». «Мам, а мы такую сможем купить?» тянет с надеждой и бросает на меня заинтересованный взгляд. Имеет в виду настоящую. Ох, да ну что сказать. Мне ж только аквариума не хватает для полного счастья. Нет, Анют, это рыба-клоун. Она живёт только в солёной морской воде. Спасибо, Адам. Вот этим он меня просто спас. За такими аквариумами очень сложно ухаживать. Клоуны живут среди ядовитых актений. Ну ладно, тогда она будет жить здесь. Малышка забирает игрушку и кладёт на полочку шкафа. Вот. Оборачивается и счастливо блестит глазками. Жалко, у меня нет акнитий. Актиний. С улыбкой поправляет Адам. И тепло смотрит на дочь. Ну, я пошёл. Вообще-то в королевском дворце есть швейцар. Ни с того ни с сего замечает нервоучительным тоном. Слова-то такие откуда знает. Адам собрался уходить, Анютт. Вмешиваюсь в разговор. «Хорошо. Но он мог бы быть швейцаром?» Мужчина с надеждой смотрит на меня, но я непреклонно мотаю головой. «Я вообще-то очень способный швейцар. Всем швейцарам швейцар. Вот, смотри, какая у меня корона. Это я сама сделала». Они так легко общаются. Вспоминаю, как Лёша тяжело и серьёзно общался с Аней. Всегда. «Ну, привет, Аня, как дела, что делали?» Я пыталась дать совет, но Лёша такой, какой есть. Весёлые и беспечные разговоры у него не выходят так виртуозно, как у Адама.